В поисках тайного прошлого Парижа. Рейчел Хор. Однажды в холодные и дождливые праздники, между Рождеством и Новым Годом, мне захотелось написать роман, действия которого разворачивались бы в Париже. Это был конец 2012 года. И я тогда была в Париже с семьей, с мужем и тремя сыновьями подростками. Мы остановились в небольшой квартире с видом на улицу, Рюдэ Тампль. Квартира была расположена в части города, которая называлась Лемаре, в честь болотистой местности, на которой она находилась когда-то давно. Но теперь со всеми магазинами драгоценностей и гастрономами район стал домом для изящных представителей Богемы. Хорошо известно, что подростки и их родители живут в разных часовых поясах. Когда я к девяти часам утра уже проснувшись и позавтракав, была готова выбежать из дома в дождь, чтобы исследовать классиков современного искусства в экстравагантном центре Жоржа Помпиду или посмотреть на город с верхушки Триумфальной арки, мои трое мальчиков, после того, как они полночи смотрели телевизор, словно вампиры, отказывались вставать раньше полудня, когда дневной свет уже начал угасать. Кроме того, я потеряла единственную поддержку, которая у меня была, так как муж слег с гриппом. Как-то утром я пошла исследовать улицы одна. Как мать я была расстроена, но как писатель рада. Потому что это было лучшее, что могло произойти. Париж известен как город огней, благодаря динамичной ночной жизни и любви населения к удовольствиям и радостям. А также из-за света от мостов которая отражается от поверхности узкой реки и жемчужно-серых каменных фасадов зданий. В тот день, однако, шел ливень, и вода ручьями бежала вдоль улиц. Город не оправдывал своего названия. Вместо этого я увидела, как мне открылась другая его сторона. Нечто темное, затаившееся под элегантной поверхностью. Я увидела историю страданий и насилия. Практически за каждым углом, на мостах, на фонтанах и у оснований статуй можно было найти надписи, увековечившие прошлые войны или какую-нибудь борьбу населения. Колонна на площади Бастилии, расположенная недалеко от Море, была воздвигнута в память о 1800 человек, которых убили в июльской революции 1830 года. Сам памятник расположен на месте бывшей тюрьмы. Теперь символ жестокой монархии Франции Антье Режим. Крепость Бастилия была атакована мятежниками 14 июля 1789 года, что стало началом французской революции. Ныне 14 июля считается национальным днем Франции. Из более современного – Я нашла напоминание о Второй мировой войне, во время которой Париж был оккупирован нацистами на протяжении более четырех лет. Как-то днем во время нашей поездки, на этот раз вместе с нашими мальчиками, мы прогуливались по лабиринтам кладбища Перлашес в Восточном Париже. Все вампиры любят кладбище. Время от времени останавливались, чтобы отдать дань уважения у могил великих людей: Фредерика Шопена, гертруды Стайн, элли Элистоклос, Оскара Уальда и гитариста группы The Doors Джима Моррисона, основателя клуба 27, чью преждевременную смерть от передозировки наркотиками по сей день вспоминают, оставляя в его честь граффити, цветы, зажигая свечи у его могилы. В конечном счете мы вышли на широкую аллею вдоль которой под деревьями выстроились памятники жертвам войны. Здесь находились кинотофы, воздвигнутые в память жертвам нацистских концентрационных лагерей, преданным мученической смерти, борцам сопротивления, а также погибшим представителям всех армий союзников, которые помогли освобождению Франции 1944 года. Проходя мимо всех этих мрачных табличек с именами всех этих славных мертвых людей, я задумалась, каково было жить в городе, который был безнадежно подавлен жестокой мощью иностранного государства. С того момента начало работать мое воображение. Идея для нового романа начала разворачиваться в моей голове. После этого город начал мне казаться другим. Мне нужно было увидеть не только его нынешнюю форму, сколько то, каким он был в прошлом. Самым сложным для меня, как для писателя исторических романов, был поиск возможностей проникнуться городом, представить, каково было жить в нем в те трудные времена. Я смогла много информации собрать из дневников, мемуаров и фильмов тех лет. Я помню, как в какой-то момент я без конца пересматривала кусок фильма, снятый на железнодорожной станции во время войны, пытаясь понять, где именно находились двери вагонов и как они открывались. Мелкие детали, подумаете вы. Но достоверность всей драматической сцены, посвященной отрыву ребенка от матери, зависела от того, насколько я правильно опишу все нюансы. Одним из героев моего романа должен был стать вымышленный американский доктор, работающий в существующем американском госпитале в НИИ, в Западном Париже. И среди книг, которые мне помогали, была полезная книга под названием «Американцы в Париже» Чарльза Гласса, которая рассказывает истории многих разных людей, которые по различным причинам остались в городе во время войны. Она начинается с того, что автор находит важный мемориал, который я пропустила во время своих прогулок. Он расположен на огромном фонтане на площади Сен-Мишель у Сены в латинском квартале и посвящен тем, кто выдержал оккупацию города немецкими войсками. Было несложно пропустить этот материал во время первого визита из-за большого количества машин, проносящихся мимо. Но во время следующей своей прогулки я постаралась его найти. Я была так тронута при виде него, что решила почтить храбрость этих людей в своей работе. Мой второй визит в Париж случился спустя полгода после предыдущей дождливой предновогодней поездки. На этот раз со своим старшим сыном, которому было на тот момент 21 год и он собирался поступать в магистратуру по направлению английская литература. А утренние подъемы давались ему лучше, чем 18 месяцев тому назад. Иногда мы встречались после раздельных прогулок и ходили в места, которые нам обоим хотелось посетить. Однажды мы пошли посмотреть на водяные лилии Мане в же чтобы насладиться цветами этих огромных, невероятных, и успокаивающих картин. Опыт, которым я наделила фей, героине своего романа «Неделя в Париже». После этого мы насладились обедом в типичном летнем кафе, расположенном на улице, которую многие туристы часто пропускают, за улицей Ревали. Затем я оставила его за книгой Пруста в солнечных садах Тюльри, отправившись на охоту за прошлым. Эта исследовательская поездка была крайне важной, потому что к тому моменту я закончила писать первый черновик своего романа. Теперь мне было необходимо пройтись по улицам так, как это делали мои герои, чтобы делать пометки и фотографии с целью вдохнуть жизнь в выдуманный мир, который я создала на основе исторических событий. Я создала свою главную героиню Китти, И теперь мне предстояло убедительно передать ее историю о побеге из Парижа в июне 1940-го, а затем о необходимости возвращения, вопреки надвигающимся вражеским силам. Мне нужно было представить, каково ей было проносить свою новорожденную дочь через опустошенный город, который беззащитно лежал перед немецкими войсками. В мемуарах. Описывались звуки от подрывов складов с оружием, которые устраивали французские солдаты при своем отступлении. Во многих дневниках упоминалось о том, какое невероятно голубое небо было в те дни. Также в дневниках содержится описание невероятного количества тяжелой техники и немецких солдат, которые вторглись в город 14 -го числа. Но мне хотелось, Найти точку, на которой в этот момент могла стоять Китти, чтобы понять, какие она видела улицы, увешанные флагами со свастикой. Продолжая путь по ее маршруту, руководствуясь путеводителем 1938 года, я обнаружила Париж, которого не знала ранее. Париж, увиденный сквозь призму моего представления о прошлом. Учитывая то, сколько людей пострадало и погибло от рук оккупантов, достаточно иронично, что структура города не пострадала. Было удивительно узнать, почему город не был разрушен и насколько близок к этому он был. 13 июня 1940 года американский посол Уильям Кристиан Буллит младший которого французское правительство назначило, Временным мэром города за день до своего отбытия убедил командующих немецкой армии, что город будет для них открытым. Если оккупация будет мирной, то жители города не станут оказывать сопротивление. Так оно и случилось. Через четыре года, когда союзные войска окружили Париж, жители города восстали против нацистских оккупантов. И Гитлер приказал, сравнять город с землей. Взрывчатка была уложена под каждым мостом, электростанцией и водонасосной станцией, а также под крупными памятниками ⁇ Эйфелевой башней, Лувром, дворцом инвалидов и могилой Наполеона. Однако генерал, ответственный за операцию, Дитрих фон Холтиц, в надежде, что восстание будет подавлено, отсрочил выполнение приказа фюрера а затем события поглотили его. Таким образом, город был спасен. На основе полученных знаний я узнала, что центр Парижа, по которому я гуляла в 1914 году, практически не изменился с 1938 года. Мысль о том, что все эти замечательные здания находились на волоске от разрушения, заставляет меня содрогаться конечно, некоторые вещи в городе не могли не измениться. Героиня моего произведения Кити обучалась игре на пианино в консерватории, национальном музыкальном колледже. Находится она на невзрачной улице Мадрид, рядом с вокзалом Сен-Лазар. Но когда я пришла туда, я была шокирована тем, что главный вход был модернизирован стеклом, металлом и автоматизированными дверями тогда как я ожидала увидеть потрепанный зал с вахтерским столом, деревянные скворечники и светлый внутренний двор. Я стояла на улице, наблюдая за толпами студентов, одетых в джинсы и кеды, и пыталась представить свою изящную Кити, проходящую мимо них в элегантном платье с шляпкой и в перчатках, с нотами под рукой. Это оказалось слишком сложно и я ушла с тяжелым сердцем. Мне больше повезло на главной улице, где ряд небольших магазинчиков, торгующих пианино и скрипками, ожидал меня. По сюжету романа Юджин, американский доктор и жених Кити, посещает такой магазинчик в 1938 году, чтобы купить пианино для нее в качестве подарка на свадьбу. Я оказалась в ателье, которое было забито струнными инструментами и запасными частями от пола до потолка. И даже на потолке были развешаны инструменты. Казалось, что ателье было в таком виде на протяжении веков. И хоть это было не слишком существенно для моего романа, я, тем не менее, насладилась атмосферой прошлого. Частой проблемой для меня была оценка физических расстояний. Нам часто кажется, что знакомые нам места расположены Ближе, чем есть на самом деле. Зачастую это отражалось на достоверном изображении времени в событиях романа. Например, мне для точного расчета времени было необходимо пройтись от консерватории до Сен-Жермен через реку, где высоко над улицей находилась квартира Кити и Юджина, из окна которой они наблюдали за тем, как ласточки охотились за насекомыми. В какой-то момент в книге. Кити нужно было срочно добежать до дома, сколько бы ей потребовалось времени. Оказалось дольше, чем я ожидала, гораздо дольше. И я почти выбилась из сил, когда добралась до места у древней церкви Сен-Жермен-де-Пре. не ходила в эту церковь, но я решила, что она жила на одной из узких улочек неподалеку, на которой находились магазины и рынок. И я была в восторге, когда обнаружила, что такое место действительно существует. Я направилась вниз по этой улице и обратила внимание на открытую дверь подъезда, в котором я разглядела мрачный атриум и лифт с решеткой. Все, как я себе представляла. Пока я гуляла по местности, фотографируя солнечные площади, я обращала внимание на скрытые детали, которые можно было бы использовать, для описания выдуманных сцен. Модные съемки жениха и невесты, или девочку, сидящую у окна кафе, читающую старую книгу. На углу переулка с крайне узким проходом стояла цветочная лавка. И каждый раз прохожие задевали одежды и лепестки цветов. Мне нравилось думать о том, как они доносят до своих пунктов назначения аромат лилий или роз. После своих исследовательских прогулок я обычно шла назад к отелю, чтобы встретиться с сыном у реки. Трудно представить Париж, не думая о сене. Об изящных изгибах ее мостов, украшенных фигурами, покрытыми сусальным золотом или красивыми лампами. Был ли Пон-де-Зар, узкий пеший мостик, соединяющий Лувр с районом Сен-Жермен, а точнее с музеем Арсе? бывшие железнодорожные станции, недавним добавлением к их числу. Нынешняя его версия, возможно, и была, но Кити бы ходила по старому мостику время от времени. В тот день, по дороге назад, я сама на него наткнулась, радуясь при виде десятков тысяч замков, украшающих его. Традиция, которая началась в 2008 году, благодаря влюбленным, которые вешали замки. А затем выбрасывали ключи в реку в качестве символа их преданности друг другу. Позднее я узнала, что замки были сняты властями города, так как тяжелый вес такого количества любви начал разрушать мост. Когда я шла вдоль реки мимо Лувра к пустому пространству между музеем и отелем Девиль, я придумала следующую часть своей книги Историю дочери Кити, Фэй, родившейся в 1939 году, которая посещает Париж в 1961 году, чтобы узнать тайну своего детства в Париже. Основной темой был обман памяти. Я задумалась над тем, как могла фей вспомнить то, что было забыто, свою жизнь в Париже до того, как ей было пять, чтобы она могла здесь испытать в возрасте 22 лет что вернуло бы ее детство, которое каждый из нас несет в себе. Я решила, что нужно воссоздать те ощущения, которые произвели на нее наибольшее впечатление. Но я за нее беспокоилась, некоторые из них были связаны с пережитыми травмами и глубокими эмоциями. На моем лице должно быть было идиотское выражение, когда я шла вдоль берега реки и думала обо всем этом потому что я стала жертвой психологического обмана. На встречу мне шла пожилая женщина с маленьким ребенком. Когда они подошли ближе, она внезапно наклонилась и подобрала что-то с земли. Протянула это мне и со странным акцентом удивленно спросила, принадлежало ли это мне. Я взглянула на золотое обручальное кольцо в ее руке и покачала головой. «Наверное, кто-то уронил его», — сказала я, оглянувшись по сторонам, но никого не увидела поблизости. «Возьми его себе», — сказала она. «Мне оно не нужно, я развелась». И Я покачала головой и предложила ей отнести его в полицейский участок. «Нет-нет, ты его возьми», — настояла она, и, взяв меня за руку, вложила его мне в ладонь. Когда я собралась уже уходить, с кольцом в руке. Она начала требовать денег, и я слишком поздно поняла, что это была уловка. Когда я рассмотрела кольцо, я увидела, что оно было сделано из дешевого металла, и купюры, которые я в нее швырнула, было достаточно лишь для того, чтобы покрыть мой стыд от того, что меня ввели вокруг пальца. Тем не менее, она, возможно, купила на эти деньги сэндвич своей голодной внучке. Я этой мыслью пыталась себя успокоить. Я бы никогда не повелась на такое в Лондоне. Такое могло произойти только в Париже, где я потерялась в мечтах и где потерянное кольцо вписывалось в атмосферу романтики. Я попыталась как-то вплести эту сцену в историю о но она туда не подошла. К счастью, у писателей все идет в ход. Мы вороны, собирающие блестящие кусочки опыта. И эта ситуация стала основой краткого рассказа, происходящего в современном Париже. На следующий день мои поиски определенных впечатлений из детства, проведенного в Париже во время войны, продолжились. Проходя мимо витрин модных магазинов на Элисейских полях, я вспомнила о временах в 1940 году, когда они были разбиты молодыми людьми за то, что их владельцами были евреи. Если бы Фей, будучи маленьким ребенком, это увидела, то звук разбитой бутылки спустя 20 лет мог бы травмировать ее. Звук колокола, доносящийся из Нотр-Дама, был тем, что нужно, чтобы вызвать в памяти более зловещий звук тревоги, который раздался, когда ей был год, и они с мамой бежали от нацистов. Другие впечатления появлялись у меня в голове, когда я внезапно обращала внимание на разные мелочи. Девочка в метро, поющая старую популярную песню, ощущение от ручки двери необычной формы, особенный аромат от полированного дерева. И я заимствовала эти вещи, чтобы помочь фей вспомнить события своего детства. К счастью, фей получила яркие впечатления в Париже, В 1961 году. Запах фиалок, элегантные модели, одетые в одежду от кутюр. Я писала о том, как она чувственно играла на скрипке на своих концертах. Конечно, ей нужно было влюбиться в человека, который ей показал темную сторону Парижа. В 1961 году город снова стал местом насилия. Африканская колония Франции. Алжир начала борьбу за независимость, и город был полон беженцев. С ними ужасно обходились правые фракции и французские полицейские. Некоторые из этих событий я включила в историю Фей, чтобы показать, что «не плюс, ни ничего не меняется. По окончании второго визита в Париж мы с сыном неохотно с ним прощались. Он с горой книг из магазина Shakespeare and Company, я с пачкой заметок и сотней фотографий города. Моя голова была полна идей, которые я хотела включить в свой роман. Париж всегда был городом историй. И моя история стала лишь одной из многих. Тем не менее, я убеждена в том, что мои прогулки по городу подарили мне возможность взглянуть на темное прошлое Парижа, что является особенным и уникальным.